Ой-я. Происхождение племена Йоруба. Мифология. Богиня бури и ветра. Ой-я. Могущественная колдунья, которую управляет рекой Нигер в Нигерии. Она замужем за богом грома Шанго и предупреждает людей о приближении своего мужа, посылая им ветер. Ой-я. Это богиня, которая меняет облик. В меру она являлась в образе антилопы или азиатского буйвола, а затем сбрасывала кожу, оборачиваясь смертной женщиной, чтобы отправиться за покупками по рынкам. Ойя поборница справедливости. Она искореняет любое злоупотребление властью. Она инициатор внезапных перемен. Ойя также и богиня перерождения, которая переносит тех, кто поклоняется ей, из тьмы к свету. Как покровительница, женщин-богиня провожает усопших в сумеречный мир и охраняет кладбище. Она может наслать преждевременную смерть или, напротив, отсрочить ее приближение в конце человеческой жизни. Связь Ойи с тьмой, а также ее бурное природное начало, делают из нее могущественную богиню магии. Бордовый и медный — ее любимые цвета. Ойю часто изображают в медных браслетах и головном уборе, а почитатель богини носит бордовые бусы, чтобы снискать её благословение. Попроси Ойю о помощи, когда тебе нужны силы, чтобы произнести правду. Как управляет она природным ветром, так же повелевает она и нашим дыханием.